Далма. ума. Молодую баранину или говядину, мякоть, очищенную от пленок, одну-вторую килограмма пропустить через мясорубку. Репчатый лук, две крупные луковицы мелко нашинковать. Рис, пять столовых ложек с горкой, отварить до полуготовности. Зелень, кинзу, мяту, базилик, петрушку, тархун мелко нарезать, замесить в фарш, добавив соль и перец. Свежие виноградные листья опустить в кипяток на 2-3 минуты. Завернуть фарш в листья, придавая им форму, брусочка или квадрата. На дно казанка или кастрюли с толстыми стенками выложить кости. Сверху виноградные листья. Если нет костей, можно на дно уложить крест-накрест обычные вилки и добавить кусочек сливочного масла. Это нужно для того, чтобы долма не раскрутилась. В этом случае виноградными листьями прикрываются не кости, а вилки. На листья плотно уложить долму, влечь воды, немного посолить или мясного бульона. Если бульон соленый, то дополнительная соль не требуется. В том количестве, чтобы закрыть долму, прикрыть опрокинутой тарелкой. Дай долме закипеть на большом огне, потом уменьшить его и тушить под крышкой на слабом. Это займет около полутора часов. Подавать соусом на основе мацони и чеснока. Мацони можно заменить кефиром или жидкой сметаной. Чеснок мелко порезать или пропустить через давилку. Добавить соль и перец по вкусу.